Иван савельич промолвил Серж, определенно виляя взглядом, «Занесло вас неведомо и куда». «Ничего подобного», — сказал Бестужев, упираясь в него тяжелым взглядом. «Инструкции, мне данные, предусматривают и подобные крайние варианты, а я, милейший Серж, стараюсь инструкции всегда выполнять от сих и до сих. Мы с вами подвязаемся не в обществе презрения немощных актеров и к благотворительным ведомствам вдовствующей императрицы Марии Федоровны отношения не имеем. Наоборот». Это вы у нас, простите, великодушный человек сугубо цивильный, разомлевший на парижских бульварах, а я воевал мертвых, насмотрелся к смерти, приобвыкся. Мне хоть дюжину таких кучеров все сену отправить головой вниз. Спать буду спокойно, и аппетит не испортится. Он косился на кучера, кучер был скован. Мысленно усмехаясь, Бестужев сказал уже благодушнее, «Да не смотрите вы, Серж, взглядом испуганной газели. А вот и обойдется без крайних мер». — Ну, а ежели что, я вас не заставлю его за ноги держать, не бойтесь. В одиночку справлюсь, мне не привыкать. Ну, — но далеко нам еще до вашего любопытного местечка? — Да, собственно, прибыли уже. Вон та вывеска, видите? Выходя из экипажа, Бестужев вновь вспомнил Вену, Густава. Все то, к чему привело барское безразличие, к прислуге. Украдкой бросил взгляд на смирнехонько выседавшего на козлах кучера, изучая его лицо. Он, конечно, мог и ошибаться. Физиономия была чистейший выбрита на европейский манер, и прическа, конечно же, здешними мастерами сделана. Но все равно невозможно отделаться от впечатления, что эта курносая, чуточку конопатая физиономия гораздо более уместно смотрелась бы где-нибудь в Кинишме, мурами или той же Костроме. У французов рожи другие. Трудно объяснить словами, в чем заключается различие, но именно что другие. Вывеска гласила кафе «Веселый драгун». Что-то начало всплывать в памяти у Бестужева. Определенно. Но он так и не вспомнил, в связи с чем это название звучало. Решив не ломать над этим голову, спустился вслед за Сержем по узенькой каменной лестнице с большими выбоинами посреди каждой ступеньки, за долгие годы оставлены подошвами бесчисленных посетителей. Стало быть, заведение, похоже, существует давненько и, судя по первым впечатлениям, отнюдь не относится к числу фишенебельных В полуподвале расположена кухня явственно припахивает, причем незатейливой. Едва он сделал шаг в обширное помещение со сводчатым каменным потолком, есть стойкие подозрения, вовсе уж старинные времена здесь располагался винный погреб, как был оглушен гомоном, малосвойственным парижским заведением такого рода, которое он уже успел посетить. Табачного дыма под потолком витало чересчур уж много для французского кафе, Люди за столиками гомонили и жестикулировали отнюдь не по здешнему. И тут он сообразил. Гомон-то был русский. Исключительно на русском изъяснялись эти не особенные щеголеватые господа, а также немногочисленные дамы, одетые отнюдь не со свойственным парижанком, даже некрасивым изяществом. Серж, как ни в чем не бывало, уверенно лавировал меж столиками, то и дело раскланиваясь, практически с каждым перебрасываясь парой слов — Бестужев, точнее Костромской купчик русиянов, покорно тащился следом, а поскольку принятая на себя роль как раз позволяла, он озирался откровенно, открыто, вовсе даже не деликатно, словно деревенский мужик в зверинце со всевозможным экзотическим зверьем из заморских стран, и ощутил нечто наподобие слабенького удара электрического тока. Он узнал эту брюзгливую физиономию, намозолевшую глаза всякому, кто просматривал картотеки охранного, небезызвестный можно даже сказать, знаменитый Барцев, пышно именующий себя охотником за провокаторами, нужно признать, и в самом деле попортивший немало крови особому отделу департамента, неустанный разоблачитель секретных сотрудников в рядах революционеров всех мастей, именно он, сволочь такая, вызнал у бывшего директора департамента полиции Лопухина имя Азефа, ценнейшего агента, поднявшегося в самые верхи боевой организации эсеров», что Скотина радостно распубликовал в газетах, в результате чего легкую оторопь испытали и большинство работников охранного, ведать не ведавших об этих достижениях родной конторы. Так, а это у нас кто? А это у нас Милонов, он же дедушка и тринадцать, по которому в России виселица давненько плачет за все забавы с бомбами и револьверами. А это, извольте ли видеть, товарищ Дукельский, сдк в терроре не замешанный, однако приговоренный к немалой выседке, да вот незадача сбежавшие за пределы баочки мои да это ведь кинто из кавказской боевой дружины головная боль не только тефлисского губернского жандармского управления но и всего департамента дунаев звезда теоретической мысли